Потом то же самое проделала со вторым ключом. Вот и все. Как просто и противно. Теперь согласно совету Брайана, ей останется только вручить ему слепок, и он сделает копии. А уж потом все складывается в их пользу. Она сможет с полным на то правом сказать человеку, с которым отправит документ Брайана, скрепленный печатью Кейта, что тот уехал и просил ее переслать эту бумагу самому Кромвелю. И тот получит ее, и в штабе все поймут, какой Кейта преданный друг и соратник. А когда он вернется из Италии, встретит его с распростертыми объятиями, а он простит свою верную жену и оценит, и поймет, что она своим поступком отвела от него необоснованные подозрения, а то и опасность. И еще поймет, что она не просто юная жена, которой надлежит сидеть дома, Ни во что не совать нос и не влезать в дела мужа и помогать ему. Короче говоря, поймет, что ей можно доверять. Доверять? Она опустилась на сундук, не выпуская с пальцев остывающий восковой комок. О чем она, черт возьми, говорит? О каком доверии? Разве можно быть такой наивной, попросту неумной? Как можно говорить о каком бы то ни было доверии к человеку, который таким способом решает доказать свою верность и заботу с помощью обмана и подлога, путем воровства? Идиотка! Да как она вообще могла позволить Брайану Морсу уговорить ее на подобное? Какое затмение на нее нашло? Что с ней случилось? Кажется... Она знала ответ. Ей так хотелось найти путь к сердцу Кейта, завоевать его интерес к себе не только как к женщине, доказать, что она способна на серьезные поступки, что может и хочет быть ему помощницей в делах. Так стремилась доказать все это, что легко поддалась на уговоры Брайана и чуть было не стала послушной исполнительницей его плана. Возможно, и правильного по сути, но неправедного, нечистоплотного по способу осуществления. Не зря Мэг со своим чутьем на людей предупредила ее остерегаться Брайана. Ей стало холодно в ночной рубашке на сундуке. Она бросила взгляд на неподвижную фигуру спящего Кейта, и сердце у нее дрогнуло от любви. Как осмелилась она даже в мыслях. Нет, не только в мыслях. Она гневно сдавила в руке злополучный кусок воска. Как смело она притронуться к этим злополучным ключам. И теперь у нее в руках свидетельство ее позора, ее бесчестья. Она еще сильнее сжала восковой шар превращая его в лепешку, окончательно уничтожая все следы своего греховного поступка, своего недолговременного душевного затмения, после чего бросила бесформенный кусок на подсвечник и забралась в постель. Когда на следующий день Брайан Морс, усталый и злой, вернулся из поездки в Оксфорд, он не нашел в доме Нике, это не Фиби. Дворецкий бесит сообщил, что Лорд Гренвилл уехал еще с утра, но куда ему беситу неизвестно. А леди Фиби находится в конюшне. Странно, Брайан был наслышан о ее страхе перед лошадьми, а потому скривив усмешки губы, недоумение отправился на конюшню. Действительно, Фиби была там. Он застал ее возле невысокой кобылы, и его позабавило с каким обреченным, но в то же время решительным видом она похлопывает животное по шее. — А, вот вы где, — сказал он, подходя к Фиби. Мне говорили, Кейт и куда-то уехал. Не знаете, куда? — Наверное, об этом лучше узнать у него самого, — ответила она, продолжая гладить лошадь. — Когда вернется? Ответ прозвучал довольно холодно. Таким образом, Фиби, по-видимому, настраивала себя на то, чтобы в дальнейшем держаться подальше от Брайана, Раз он уж чуть было не втянул ее в свои сомнительные предприятия. Брайан нахмурился. Итак, что-то изменилось. Что-то произошло.